В его месте построена Антакия на юго-востоке Турции. Форма кубка также подтверждает его древнее происхождение. Он изготовлен в виде вазы с двумя ручками по бокам в V столетии. А вы как думаете? У священника была в руках целая тушка фазана. Он пробормотал несомненно и продолжал жевать. Отречно думать, что изображённая на кубке фигура апостола рассказывает нам о том времени, когда он находился на острове Патмос и начал предсказывать будущее. Патмос маленький скалистый остров в Эгейском море. Считалось, что это место изгнания апостола Иоанна Богослова, которому церковь приписывает одно из канонических Евангелий, Апокалипсис и три послания. Взгляните, лицо у него осунулось из-за поста. А глаза ярко горят. Из-под стола раздался громкий визг. Там из-за костей подрались собаки. Алгар прервал лекцию и резко крикнул Чампер, Бриф Четвинд. Вилдеркин снял со столика пёй и начал энергично шуровать под скатертью. Шум прекратился. "Теперь взгляните на этот кубок", продолжал хозяин, показывая на кубок Бернар из Клерово. Он не такой старый, но я его очень ценю, потому что его когда-то держал в руках великий святой, честь которого назвали этот кубок. Бернар Клервоский, 1090-1153 годы, французский теолог-мистик, аббат монастыря в Клерво, оказывал влияние на церковно-политическую жизнь Европы, был вдохновителем второго крестового похода. Леди Хильд продолжала что-то тихо бормотать, но разобрать ее слова было невозможно. Она подняла голову и взглянула на Уолтера. Было понятно, что она не узнает сына. Потом она отчетливо произнесла. Небеса разрывались, как пергамент, и горы и острова менялись местами. Короли на земле прятались в пещерах и в горах. Настал великий день гнева. Я не могу спорить со святым словом, молиллся Ольга. Она обратился к Вульфе, стоявшей за креслом госпожи. Она устал. Отвели люди хиль наверх, в её покой. Затем он снова повернулся к гостям. Может, нам допить вино и сыграть в бирюльки? Предупреждаю, я хорошо играю, и поэтому для ваших кошельков будет лучше, если мы назначим низкие ставки сыграть в берюльки. Игра состояла в том, чтобы из кучки различных мелких деревянных предметов берюлек доставать крючком одну за другой, не шевельнув остальных. Тристром спал в комнате Уолтера на охапке соломы. Он сразу заснул, пока ещё не успели погасить сальный фитиль. Тристром широко раскинул длинные ноги. Когда Уолтер проснулся на рассвете, то увидел, что за ночь он не пошевелился и лежал в той же позе. Они позавтракали, и в этот момент пришел Вилдеркин, чтобы сообщить, что дед вызывает Уолтера к себе в рабочую комнату. Уолтеру было строго-настрого приказано никогда не входить туда. Комната располагалась в темном коридоре под внутренней лестницей, и там было всего одно окно с железной решеткой. Оно выходило на ров, и его было видно только по верху чистокола и больше ниоткуда. Мальчик Амлтер часто залезал на чистокол, заглядывал в окно и гадал, что же находится в этой комнате. Он гадал, может, его дед занимается колдовством и потому всё держит в секрете.